Глава одиннадцатая. В первый раз в новый класс. Остаток вечера я провела за учебниками и подготовкой к предстоящим занятиям. Элиджи привела себя в порядок и рассказала, что ее внешний вид был, как и ожидалось, следствием провального эксперимента на факультативном занятии. Жижа, в которой была измазана моя соседка, оказалась неудавшейся сывороткой быстрого роста — Не знаю, что там пошло не так, но серо-бурая субстанция при контакте с кожей могла спровоцировать нехилые ожоги. Но соседке была одежда с длинными рукавами, поэтому сама Элли пострадала незначительно. Уже после того, как она избавилась от ставшей непригодной формы и смыла остатки жижи с тела в душе, я помогла ей залечить мелкие ранки. К счастью, большую часть времени Кучин молчал и никак не комментировал происходящее, что позволило нам сработать быстро и аккуратно. Когда последний ожог на теле соседки побледнел, она предложила не идти в столовую, а взять ужин в комнату. Я не стала отказываться от заманчивого предложения. В памяти еще было свежо наше столкновение с фаром на выходе из столовой. «Сейчас я пошлю весточку тети. Подожди немного», — сказала Элли, открывая окно. В принципе, магическим вестникам было неважно, откуда их запускали. Они спокойно проходили сквозь стены и стекла любой толщины. Но Элли решила сделать эффектный жест, и мерцающий шарик взвился к потолку, а после упорхнул в сумрачный парк, разбитый перед общежитием. Я знала, что оттуда он пролетит через толстые стены основного корпуса Академии и окажется на первом этаже, где в конце огромного зала находились витрины с едой. — А обо мне кто-нибудь вспомнил? — спросил Кучин, лениво приподняв голову. Уже добрых несколько часов время спал, используя мою подушку как место для отдыха. Я ойкнула и посмотрела на Элли. «Что?» — спросила она. «Я его муауау, мрмау, муау, не понимаю». Он спросил, вспомнили ли кто-нибудь о его еде. «Ой, забыла», — всплеснула руками соседка, но почти сразу успокоилась и улыбнулась. «Тетя не забудет, она очень внимательна к мелочам». «Я не мелочь» возмутился Кучин и хлестнул хвостом по покрывалу. «Ругается?» — спросила Элли, покосившись на нервничающее животное. Я хихикнула. «Ага, обиделся». «Чего еще можно ожидать от двух глупеньких девочек?» — фыркнул Рими и снова положил голову на вытянутые вперед лапы. Рими, хватит ворчать, даже если Мисси забудет, я поделюсь своим ужином с тобой» но вместо закономерной благодарности Кучин дернул левым ухом и пробурчал. «Я не собираюсь ужевать вареные овощи и кашу». «Что он там меучит? спросила Элли, положив руку на страницу книги, которую читала. «Говорит, овощи и кашу есть не будет. Пожалуй, я плечами». «Он что, уже и меню наше знает?» — восхищенно спросила соседка. Я повернулась к Кучину и вскинула брови, переадресовывая ему вопрос. «Я не первый день в Академии», — отозвался Рими, успел заметить, чем здесь кормят Лернантов. «Что?» элли не успела закончить свой вопрос, как я ответила на него. «Говорит, уже выучил меню. Кстати, я снова посмотрела в голубые глаза животного. Мы так и не поговорили о том, что заставило тебя запрыгнуть в наше окно». «Не сейчас», — отрезал Рими и резко поднялся. Выгнув спину дугой, он медленно потянулся, широко зевнул, отчего длинные кисточки ушей прижались к шее, и сел. «Я голоден, а когда я голоден, я не настроен на разговоры». Поужинали мы, как ни странно, спокойно. Мисси действительно не забыла о кучине и для него прислала тарелочку с лангустинами. Реми даже с ней зашел до благодарностей, чем я была приятно удивлена». Перед сном я прочитала пропущенные темы в учебниках, подготовила конспекты, широко зевая, написала родственникам очередное письмо. Про Кучина я предусмотрительно решила умолчать. Сейчас моя изрядно перенервничавшая родня не была готова к новым потрясениям. А ночью мне снился Дориан, который почему-то дрался с фортерионом на небольшой арене. Интересно, к чему бы это? Новый день ворвался в мое сонное сознание очень резко. В носу защекотал от густого меха, и я чихнула, оглушительно, звонкой от всей души. Такого пробуждения на моей памяти со мной не случалось. Почесав нос, я с осуждением посмотрела на спящего кучина. Кажется, предложить ему свою кровать для сна было лишним. Толкнув животное вмерно вздымающийся бок, я зевнула. — Что тебе нужно? — лениво спросил Рими, не потрудившись даже глаз приоткрыть ты меня разбудил. С сегодняшнего дня спишь в изножье». «Ага, ага», — отозвался Кучин. «И что-то в его тоне мне подсказывало, что он продолжит спать на подушке. Ладно, решу и эту проблему. Позже». Сладко потянувшись, окинула быстрым взглядом комнату. Солнечный свет был уже достаточно силен, чтобы разогнать предрассветные сумерки, и Лиджи тихо посапывала, уткнувшись носом в стену, Ее изумрудные волосы разметались по подушке, превращая ту в подобие весенней лужайки. Посмотрев на спящую соседку и нагло досыпающего кучина, я с сожалением поняла, что сама уже уснуть не смогу. Откинув одеяло, подошла к окну и выглянула во двор. Розоватые облака тянулись вдоль горизонта, подсвеченные снизу набирающими силу солнечными лучами. В парке, перед общежитием, царила та особая тишина, которая характерна для раннего утра. Я почти физически ощущала капельки росы, покрывшие траву и листья растений. Отличное начало для первого учебного дня на новом месте. Проговорила чуть слышно, открывая окно. В лицо подул свежий ветер, принеся в комнату сладковатый запах свежести. Я улыбнулась. Кажется, жизнь начинает налаживаться. В аудитории было светло. К первому занятию лернанты собирались лениво, едва шевеля ногами и активно зевая. Кажется, только я одна успела окончательно проснуться перед тем, как в стенах Академии прозвучал мелодичный перезвон, возвестивший о начале лекции. Оглядев занятые места, я поняла, что знакомиться с новыми одногруппниками придется позже. Ребята откровенно клевали носом. Неужели вчера все отмечали какой-то праздник, и поэтому выглядят такими одинаково невыспавшимися? Или это их естественное состояние? Еще раз окинув внимательным взглядом класс, я нашла свободное местечко во втором ряду — Опустив сумку на свободный край стола, я посмотрела на будущего соседа. «Светлого дня. Я Кассария, новенькая». «Терри», — кивнул сосед и потянулся к своим учебникам, моментально потеряв ко мне интерес. «Очень приятно», — буркнула я, доставая свои принадлежности. Невольно взгляд то и дело возвращался к мрачному соседу, Вьющиеся светлые волосы, прикрывающие кончики ушей, большие серые глаза, которые смотрели на мир серьезно и даже сурово, средней пухлости губы и четкая линия подбородка. Парень однозначно был симпатичным и уж точно знал об этом. Его равнодушие мне было даже на руку. Я не хотела сейчас отвлекаться на веселые беседы во время лекций, планируя полностью сосредоточиться на учебном процессе. От размышлений отвлек звук открывшейся двери – В аудиторию зашла молодая женщина в преподавательской мантии. Окинув Лернантов будничным взглядом, она заняла место за кафедрой и сразу приступила к делу. «Доброго утра, Лернанты! Смотрю, вы не изменяете себе и снова спите на первом занятии». «Ничего, сейчас мы это исправим. Но сначала перекличка». Женщина подняла руку вверх и прошептала какие-то слова. В воздух взвелось золотистое перо с небольшим призрачным пергаментом. Пока я смотрела на довольно ленивый способ фиксировать посещаемость лекций, перо и листок облетело всех лернантов и записала присутствующих. Около меня перо зависло и остановилось. «Что там?» — спросила преподаватель, обратив внимание на заминку. Посмотрев на меня, она, очевидно, напрягла память, и вскоре я заметила, как в ее глазах мелькнуло понимание. «Новенькая, встаньте, пожалуйста, и представьтесь группе». Я послушно отодвинула стул и встала. Взгляды всех лернантов сошлись на мне. Кассария Регантония перевелась из Королевской Академии. По аудитории пробежал недоуменный гул. Ну да, ребята, должно быть, гадали, что могло заставить меня перевестись из ведущей Академии Королевства в менее значимую. Благодарю. Меня зовут Шемми Антинори. И я ваш преподаватель по артефакторике. Познакомитесь с одногруппниками позже». Эту фразу она сказала скорее для переговаривающихся ребят, чем для меня. Я кивнула и села. «А теперь продолжим занятие. Откройте учебники на 135-й странице и запишите название главы». По аудитории пронеслось синхронное шуршание страниц. Я открыла учебник в указанном месте и посмотрела на название главы. «Защитные амулеты. Ментальное влияние и защита от онова. Надо сказать, преподаватель Ишимми оказался прекрасный. Рассказывала она интересной. Уже на второй минуте лекции я полностью погрузилась в обсуждаемую тему. Поэтому, когда прозвенел звонок, оповещая всех о том, что первая лекция подошла к концу, я была удивлена. Как так? Только начали же. Косаря, подойдите. Мягко позвала меня Шимми, заметив, что я уже закончила собирать свои вещи в сумку. Хорошо. Кивнула я и, накинув сумку на плечо, послушно подошла к преподавателю. Все ли было понятно на лекции? Если есть вопросы, лучше задавайте сразу, чтобы не копить недопонимания. Благодарю, все было понятно и очень увлекательно. Я робко улыбнулась преподавателю. Что ж, рада, если удалось заинтересовать. Будут вопросы, меня легко найти на кафедре. Хорошего дня, косаря. Благодарю. Я снова улыбнулась и поспешила на выход. Следующее занятие проходило на улице. Отрабатывали приемы боя на мечах. Конечно, это больше дань прошлому, нежели необходимые в современном мире занятия. У нас были и ружья, и даже новомодные лазеры. Но о чем говорить, когда на дороге можно было с одинаковым успехом встретить как карету, запряженную двойкой или четверкой лошадей, так и блестящий на солнце автомобиль? Сигуне Маркос, преподаватель боевой магии и искусств, вел занятия строго и по-военному. Шаг в сторону – выговор, малейший промах – отработка. Но парни от фехтования были в восторге, в отличие от девушек. К концу урока я была вымотана так, словно прошло не два занятия, а все десять. Перед звонком магистр Маркос сделал объявление о том, что вскоре все наши умения пригодятся на очередном соревновании. Я прослушала детали, так как в этот момент заметила Римми, сидящего в зеленых кустах недалеко от площадки, на которой проходило наше занятие. Кучин смотрел на меня и явно что-то хотел сказать. Я мотнула головой. Ни время и ни место. Рими понял меня, но остался недоволен. Когда звонок все же прозвенел, и лернанты отправились переодеваться, я подошла к кустам и наклонилась, опустившись на корточки. «Что случилось?» — прошептала я, озираясь по сторонам. Не хотелось бы, чтобы меня заметил кто-то из ребят. «Думаю, ты должна знать, все, что...» «Снова ты!» — раздалось за спиной. Я так испугалась, что чуть не упала. Кучин моментально исчез в густой зелени декоративного кустарника, оставив меня разбираться с племянником королевы самостоятельно. Обернувшись, столкнулась с холодным взглядом Фортериона. Сейчас он был не один. За спиной дракона маячил его рыжий друг. «Ты меня преследуешь?» — спросила я, решив опередить нахала. «Ну а что? Я могла поспорить, что он собирался спросить то же самое, с его туманей собственной значимости». Фарв скинул брови, поджал губы, а после нахмурился. «Скорее наоборот. Вот только ты постоянно оказываешься у моих ног». Я фыркнула и поднялась с корточек. Ну да, общаться с Кучином удобнее, когда наши глаза находятся примерно на одном уровне. Серега упала. Хотя, чего это я оправдываюсь? Пропусти, мне пора на занятия. Фар преградил мне путь, уперев руки в бока. И хитро улыбнулся. «Опоздание в первый же день?» «Да, хорошенькое начало. Мне захотелось стукнуть его чем-то тяжелым, чтобы мозги чешуйчатого встали на место. Но помни о том, кто стоит за его плечами, и это я не о рыжем молчаливом друге» промолчала. Сжав руки в кулаки, я выдавила из себя улыбку и сделала шаг вперед, подойдя почти вплотную к напыщенному дракону. «Дай пройти». «А то что?» Неожиданно тихо спросил Фар. Я вздернула голову, так как дракон был высок, и находясь так близко, я не могла видеть его глаз. Все, что было мне доступно, — пуговицы его форменного пиджака в районе груди. «Не заставляй меня вспоминать особые заклинания», — ответила еле слышно. От дракона исходил странный запах морозной свежести, чуть сладковатый с примесью хвои. Внезапно пальцы фортериона схватили меня чуть выше локтей и прижали к натренированной груди, повернув нашу композицию сплетенных тел в сторону. «Эй!» — возмутилась Яна в следующий миг, перестала дышать. «Кэсси!» — раздалось откуда-то со стороны площадки. И это не был голос рыжего друга дракона, который, к слову, куда-то испарился. Медленно повернув голову в сторону говорившего, я почувствовала, как сердце силой ударилось о ребра и упало куда-то вниз, Дориан